Глава третья. Апрель, начало июня 1258 года. Иду вдоль строя пленных и всматриваюсь в бледные, понурившиеся лица. Что они вчера пригорюнились? Довольно хмыкаю про себя. Будете знать в следующий раз, с кем связываться. Среди пленных я ищу тех то, может, мне пригодиться? чью голову можно с выгодой использовать для продвижения своих интересов. Здесь стоит несколько сотен, в основном тифтоны, угодившие в окружение, но есть и остальные. Много раненых и, по большей части, пехота, дорогих рыцарских доспехов немного. Дабы не усложнять себе процесс поиска, останавливаюсь посередине и громко объявляю по-немецки. «Братьям-рыцарям, дворянам, командирам отрядов, выйти вперед!» Мой немецкий оживляет лица пленных искренним удивлением. И под поднявшийся шорох из строя выходит человек десять. Подхожу к первому из них и задаю короткий вопрос. «Кто?» Верзила с грубым лошадиным лицом опускает взгляд, но отвечает. «Брат-рыцарь фон Дебер. Молча прохожу мимо к следующему. Простой орденский брат-рыцарь мне не интересен, и я бурчу про себя. Мелковато, мне нужна рыба покрупнее. Иду мимо второго, третьего, и останавливаюсь перед низкорослым квадратным мужчиной с одутловатым, нездоровым лицом. Некогда дорогой Хауберг с койфом порван в нескольких местах и заляпан кровью. Вся левая сторона лица залита багровым кровоподтеком. Видно, что мужик бился отчаянно. Тот же вопрос заставляет его гордо вскинуть голову. «Брат Генрих Штанге! Камтур Хрицбурга и Пруссии!» Мысленно поздравляю себя с уловом и довольно улыбаюсь. «Вот ты-то, брат Штанге, мне и нужен!» Мой волшебный дар подсказывает мне, что Штанге, скорее всего, прозвище, ибо на нынешнем рыцарском сленге это слово означает «рыцарское копье». Поворачиваюсь к коляде, все еще держа на губах довольную улыбку. «Этого поместите отдельно, и лекарям скажи, что как с нашими закончат, пусть немчурой займутся. Метим!» — тыкаю пальцем в крепыша. «В первую очередь!» Сказав, поднимаю взгляд и окидываю поле боя прищуренным взглядом. Весь склон холма завален трупами, и особенно густо тела лежат там, где стояли передовые бригадные шеренги. Там бойцы уже выносят тяжелораненных. Тех, кто не смог сам добраться до двух больших санитарных палаток. В одной перерут млад белый, выросший из воспитанников Иргиль полноценного лекаря, а в другой уже его ученики. Все, что они могут на сегодняшний день, это обработать рану спиртом, удалить инородные предметы и зашить. Немного, но и не мало, поскольку не меньше половины раненых раньше умирало от потери крови и сепсиса. Над этими палатками стоит тягостная аура человеческого страдания и боли, перемешанная с тошнотворным запахом крови. Стоны раненых, крики бойцов с операционных столов, которых, по сути, режут на живую, еще больше усиливают гнетущую тяжелую атмосферу. Сейчас туда соваться не следует. Млад знает свое непростое ремесло и сделает все, что возможно, и без моего вмешательства. Если честно... Ты особого желания увидеть человеческие внутренности или посмотреть в переполненные мукой глаза у меня нет. Поэтому, оставив пленных, быстрым шагом прохожу мимо операционных палаток и направляюсь к своему шатру. На ходу пытаясь выстроить четкое понимание, как сегодняшняя победа отразится на дальнейших моих действиях. Тевтонский ландмейстер — это неплохо, прикидываю про себя. Чин немалый, и орден за него точно вступится. На что мне с этого? И в тонцам нечего мне предложить, кроме денег. А на сегодня золота — это не тот аргумент, что меня интересует. В мои размышления вклинивается голос коляды. «Кажись, Соболь возвращается!» Поднимаю взгляд и вижу отряд конных стрелков, идущий ходкой рысью в сторону лагеря. Напрягаю зрение и пытаюсь разглядеть всадников различая, что один из них связан, и в голове вспыхивает радостная мысль. «Неужто Ванька взял графа?» Такой вариант был бы верхом удачи. Марк-граф земли бранденбург и Оган I был одним из семи германских курфюрстов, избирающих императора Священной Римской империи. На данный момент на моей стороне было два из семи. Один — это герцог Баварии Людвиг Суровый, а второй — Король Богемии прожемысл Атакар. Если с первым мне пришлось изрядно повозиться, то второй свалился мне в руки буквально воскреснув из мертвых. После битвы у замка Кенник-Грец был слух, что Атакар получил смертельную рану и умер, но я не поверил, зная, что в реальной истории королю суждено погибнуть совсем в другой битве, и лишь двадцать лет спустя я подумал, судьба так просто своих позиций не сдает да серьезно поспрашивал королевских вельмож, захваченных в Праге, и вскоре выяснилось, что Атакар жив. В тяжелом состоянии он был доставлен в замок Аламоут, что на границе с Венгрией, где на тот момент и находился. Туда был отправлен соболь сотни стрелков, лекарем Младом Белым и моим предложением. Этот Аламоут был замком лишь по названию, а так, скорее, слегка укрепленным поместьем да и оборонять его, по большому счету, было некому, так что взяли его без труда. Там же Соболь поставил раненого короля перед нехитрым выбором либо быть давленным в постели, либо пойти на сделку с весьма выгодными для него условиями. Он присягает на верность великому хану и юному королю Германии Конрадину, а взамен получает обратно свою корону и все земли за исключением Австрии. Для человека, стоящего на краю могилы, условия, прямо скажем, сказочные. И неудивительно, что Атакар согласился. Правда, тут был один нюанс. Бурундай о всей сделке ничего не знал, и обещания мои были абсолютно неправомочны. Но все это были будущие проблемы самого Атакара. Главное, что я получил письменно заверенную присягу короля на верность великому хану и признание Сизереном юного Конрадина. Первая бумага нужна мне для Бурундая, а вторая — для будущего съезда германских курфюрстов, куда богемский король, к сожалению, не сможет прибыть по состоянию здоровья. Прокатит или нет подобная комбинация покажет время. Но пока я считаю, что два из семи выборщиков у меня в кармане. Пока я размышлял, мы уже подошли к моему шатру, куда в скорости подъехал и отряд Соболя. Бросив поводья воде Ванька сразу подбежал ко мне. «Прости, господин консул, моя вина! Не догнали германца! Вот этот!» Он мотнул головой в сторону сидящего в седле пленника. «Сунулся под ноги, помешал под люка!» Разом помрачнев, я все же стараюсь не показать своего расстройства. «Не тараторь! Давай спокойный и по порядку!» Бросая злобные взгляды на пленника, Ванька начинает рассказывать. «Как врезались в германцев, так я сразу стал пробиваться к тому, что с пером!» Но он дожидаться меня не стал, а погнал коня прочь. С ним еще с полсотни. Я окликнул сотню Трофима и за ними. У нас лошадки свежие, а они вчера своих уже загоняло изрядно. Да и тяжелее они. В общем, стали нагонять. А тут этот...» Он стрельнул еще одной злой молнией в пленника. «Развернулся и со всей полусотни нам наперерез. Пока рубились, тот с перьями ушел. Догонять толку не было». Мрачные морщины на лбу Соболя вдруг растаяли, а лицо осветилось задорной улыбкой. «Совсем-то уж без подарка возвращаться было негоже как-то. Так велел этого отбить». Он вновь кивнул в сторону связанного. «Да скрутить живем! Может, сгодится тебе, а?» Повернувшись, он дал знак своим, и те не особо церемонии стащились с седла и бросили к моим ногам пленника. Тот попытался было подняться, но удар ногой вновь опрокинул его на землю. Один из стрелков склонился над ним и прорычал. «Куды, паскуда?» «Лежит смирно, Коля, жизнь дорога!» Киваю парням. «Поднимите его!» Подхватив под руки, стрелки подняли пленника, и я зыркнул на соболе. «Ну что ж, давай взглянем на твой подарок!» Вместе с ним осматриваю стоящего передо мной германца. Длинная дорогая кольчуга, пробита в двух местах, все лицо в грязи, перемешанной с кровью. На мой вопросительный взгляд Ванька поясняет. Арбалетным болтом без наконечника пришлось в упор шлем засадить, а то живым бы не взять было. Он растянул рот в довольной усмешке. А так с коня брык, и вижу его тепленьким. Броня на рыцаре дорогая, и видно, что мужик не из простых. Спрашиваю его так же коротко, как и остальных. Кто таков? Заляпанного грязью лица в меня зыркнули яркие глаза. — Я тендер Фромя из рода Асканиев. Пишь ты, шишка, видать!» Саркастически хмыкаю про себя. И тут меня вдруг цепляет. Из рода Осканиев. Этот княжеский род не из простых. Тут в Германии в какого графа или герцога не плюнь, обязательно попадешь в род Осканиев. Даже наша императрица Екатерина II и та была из этого рода. Меня в первую очередь интересует родство моего пленника с графом Бранденбургской Марки Аганом I о чем я его напрямую и спрашиваю. «Кем ты приходишься, Марграфа Бранденбурга?» В ответ тот вскидывает подбородок и распрямляет плечи. «Я сам Марграф Бранденбурга!» Решаю, что меня хотят тупо развести и насмешливо переспрашиваю. «А я ган первый, кто тогда?» «Мой брат!» С вызовом бросает мне пленник, и тут я начинаю кое-что вспоминать. «Точно!» Тоттон Благочестивый, родной брат и соправитель Агана Первого. Выискиваю информацию в кладовых памяти. Они мирно, по-братски делили графский титул, земли, но вот курфюрстом Германии был все же старший Аган. Еще раз окидываю взглядом Марграфа и даже вспоминаю, что Погоняло Благочестивый он получил за заложенный в этом году Цистерцианский монастырь. Интересно. Успел уже, еще только собирается. Оставляю этот вопрос без ответа, как несущественный, и уже довольно поворачиваюсь к Соболю. Широко раскинув руки, радостно обнимаю его за плечи. «Молодец, Ванька! Ты даже не представляешь, какой рыбищу отловил!» Разговаривал я с графом на немецком, и Соболь действительно ничего не понимает и смущенно жмется. Я же, расчувствовавшись, отстегиваю со своего пояса дорогущую дамасскую саблю и протягиваю ему. «Держи! Жалую тебя сей саблей за службу верную!» Ванька торопела принимает подарок и с немым обожанием проводит пальцем по отточенному острию. «Я же смотрю на восторг в его глазах и напоминаю себе, что надо почаще награждать верных людей, ибо такие вложения окупаются старицей». Позади остался темный проем воротной башни, и копыта кобылы цокают по булыжной мостовой. Я только что уехал в городок Шверин, и мысли, а не слишком ли я увлекся, не покидают меня. Позади всего десяток стрелков, рядом верные коляда, а вокруг тысячи переполненных ненавистью глаз. Горожане смотрят на меня, как на исчадие ада, и, кажется, только не «Кто-нибудь бей!» как вся эта толпа немедленно накинется на меня. Их можно понять. Вся Саксония в огне, город переполнен беженцами, которые своими глазами увидели, что такое ордынское нашествие. Они вправе меня ненавидеть. И думаю, случись действительно такой клич. Добрых бюргеров не остановит не едущий бок о бок со мной герцог Баварии, не покачивающийся впереди посланник герцога саксонского барон Дитмар фон Хальслебен. Не его руженосцы. Звериную злобу толпы пока сдерживают лишь страх и надежда. Надежда, что переговоры с этим страшным чужеземцем принесут им мир и покой. Вдоль всей улицы от городских ворот до самой Шверинской ратуши выстроился глазеющий народ. Горожане побогаче торчат из окон, из балконов, но всюду меня встречает злость, ненависть и затаенный страх. Но что за милые люди, подбодрю себя иронией. Дай им волю, они сожрут меня без хрена и соли. Если честно, то к городу я приехал не в таком малочисленном составе. Соболь с тремя сотнями стрелков остался у ворот, а в город я въехал только с десятком. Таков уговор. Сразу же после битвы у Эбенхюгельского холма я отобрал из числа рядовых пленных рыцарей, троих поцелей, Я отправил их к герцогу Саксонии, марграфу Бранденбурга и к тевтонскому комтуру Мариенберга. Марграфу я предлагал обсудить возвращение брата, тевтонам спасение их ландмейстера, а саксонскому герцогу Альберту, судьбу его разоренного герцогства. Я настаивал на общей встрече, хотя и понимал, что это будет выглядеть подозрительно. «Он хочет заманить нас в ловушку и прихлопнуть одним ударом», подумают они все. Подумают так, но все равно примут мои условия, ибо деваться им некуда. Отказ будет равносилен признанию в трусости. А в этом времени эта мелочь еще кое-чего дозначит. Да все козыри у меня на руках. Я диктую условия, но для успокоения благородных господ я пообещал, что приеду один лишь с десятком охраны. Надо сказать, это сработало. Полтора месяца ушло на переписку и согласование места встречи. За это время я взял Берлин и свернул оттуда на северо-запад в направлении Шверина. А Букан же за эти месяцы окончательно разорил земли Магдебурга. И так, и не взяв сам город, двинулся в сторону Гранновера. Он даже пару раз присылал гонцов с требованием огненного наряда и моего немедленного выступления на соединение с ним. Подивившись тогда наглости Батыева отпрыска, прийти ко мне на помощь он так и не сподобился, я отписался с жалобой на большие потери в людях и лошадях, мол, это сильно замедляет скорость движения. К тому же указал, что идти напрямую через разоренную им ангальцексонию невозможно из-за отсутствия продовольствия и фуража. Поэтому вынужден двигаться во вход через приморские земли, так что скоро не жди. В ответ получил еще одно послание, на этот раз полная гневных угроз и оскорблений. Оно меня ничуть не тронуло и не испугало. Угрозы на меня интересовали мало. Что он может мне сделать? Да ничего. Пожалуй, Субрундаю. На что? На то, что он растянул войска, что подставил под удар не только меня, но и Берке, что не пришел ни мне, ни ему на помощь? Если спросят, я могу еще долго перечислять, но, думаю, Абакан жаловаться не будет. Он будет продолжать грабить Центральную Саксонию, пока там еще остается, что грабить, и еще находятся места, до которых он может дотянуться. Меня такая ситуация вполне устраивала. «Пусть Абукан развлекается, главное, чтобы не мешал», — говорил я себе. «Пока его степные батыры висят дамокловым мечом над Саксонией и Бранденбургом, господа будут только сговорчивее». И вот я еду по улице германского города Шверин и думаю о том, что не слишком ли я полагаюсь на порядочность всяких там герцогов и графов. Да нет, усмехаюсь я про себя. Не надо лукавить. Ни на какую порядочность ты не полагаешься, а рассчитываешь лишь на здоровый инстинкт самосохранения. Ведь все в этом городе, включая даже несмышленных детей, понимают, что с ними будет случай моего убийства. Вон, даже охрану приставили. Пока я развлекаю себя иронией, мы уже выехали на центральную городскую площадь. Копыт отсокует по брусчатке, а мой взгляд, стрельнув вверх к вздернутому в небо соборному шпилю, скользит вдоль краснокирпичных, вжавшихся друг в друга домов и останавливается на пузатом здании ратуши. У широкого каменного крыльца стременные принимают поводья. Я спрыгиваю на землю, И вслед за бароном неспешно поднимаясь по ступеням, распахиваются высокие резные двери, шушит под ногами мрамор еще одной лестницы, и наконец мы заходим в небольшой зал, заполненный народом. Кроме герцога Альберта и маркграфа Ягана, сидящих у противоположной стены, опознаю еще тевтонского посланника. Его белый плащ с характерными черными крестами трудно с чем-либо спутать. Остальной народ мне идентифицировать трудновато. Тут и священники в дорогих рясах, и какие-то бюргеры в бархатных беретах. Кто они и зачем их позвали, сказать пока не возьмусь. Не глазея по сторонам и храня на лице стопроцентную невозмутимость, шагаю через весь зал. Каменные плиты звякают под каблуками сапог, любопытно встревоженные взгляды жгут мне затылок, а чей-то звонкий голос объявляет — консул Союза городов русских Иоанн Фрезин и герцог Баварии Людвиг II Виттельсбах.